Постепенно ему стали писать почти ежедневно, не без удовольствия. Жюльен отвечал точными копиями с русских писем. Таково преимущество напыщенного слога, что госпожа де Фервак нисколько не удивлялась, как мало ответы соответствуют ее письмам. Какой удар был бы нанесен ее гордости, если бы ничтожный Танбо, добровольно взявшийся шпионить за всеми поступками Жюльена, Сообщил ей, что все ее письма валялись нераспечатанными в ящике стола Жульена. В одно утро швейцар принес ему в библиотеку письмо маршальши. Матильда встретила посланного, увидела письмо и адрес, написанный рукой Жульена. Лишь только вышел швейцар, она вошла в библиотеку. Письмо лежало еще на столе. Жульен, занятый своей работой, не успел его спрятать в ящик.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 Я даже не смею прижать к сердцу это очаровательное и хрупкое существо. Она или пренебрегает мною, или издевается надо мной. Какой ужасный характер!» Но, проклиная характер Матильды, он любил ее во сто раз сильнее. Ему казалось, что он обнимает королеву. Невозмутимая холодность Жульена усилила страдания гордой мадмуазель де Ламоль.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 И, порывисто поднявшись, она открыла ящик стола Жульена, находившийся в двух шагах от нее. Она остановилась, словно оцепенев от ужаса, когда увидела там восемь или десять нераспечатанных писем, совершенно таких же, как только что принесенные. На всех этих письмах был почерк Жульена, более или менее искаженный. «Оказывается...» — воскликнула она вне себя, — что вы не только ухаживаете за ней, но еще и презираете ее. Вы, ничтожество, смеете презирать маршальшу де Фервак! — Ах, прости меня, друг мой! — воскликнула она, бросаясь к его коленям. — Презирай меня, если хочешь, но люби меня. Я не могу дальше жить без твоей любви. И она лежилась чувств. И вот эта гордячка у моих ног, — сказал Жульен.